Сколько надо времени, чтобы такая вещь просочилась наружу? Из комнаты за библиотекой доносилось невнятное бормотание. Меня засосало под ложечкой. Что ещё? Телефонный звонок разбудил во мне каждый нерв. Всё это время я сидела возле Максима, словно во сне, его рука в моей, щека на его плече. Он говорил...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 Ни капитан Сирл, ни водолаз, ни Фрэнк, ни миссис Денверс, ни Беатрис, ни жители Керрито, читающие газеты, не смогут нас разлучить. Ещё не слишком поздно. Мы ещё можем быть счастливы. Я повзрослела, избавилась от робости, я больше ничего не боюсь. Я буду сражаться за Максима. Буду лгать, давать под присягой ложные показания, буду хулить и молиться».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 Он обязан присутствовать. Что он сказал? Спросил, нет ли у меня каких-нибудь предположений насчёт того, чьё это тело. Что ты сказал? Сказал, что не знаю. Что мы думали, Ребекка была одна. Сказал, что если у неё был друг, мне это неизвестно. Он ещё что-нибудь спрашивал? Да. Что? Что?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 «Инспектор Уэлш?» «Да». «Ну почему? Он-то при чем? «Так положено, когда находят неопознанное тело». Я ничего не сказала. Мы смотрели друг на друга. Я почувствовала под ложечкой прежнюю сосущую боль. «Может быть, им не удастся поднять яхту», — предположила я. «Может быть», — сказал он. «Тогда им ничего не сделать с телом, верно?» Продолжала я. «Не знаю», — ответил он. Максим выглянул в окно. Небо было обложено тяжелыми белыми тучами, как днем, когда я возвращалась с обрыва. Ветра не было. Все цепенело в безмолвии и неподвижности. «Час назад я думал, что поднимется юго-западный ветер, но все опять стихло», — сказал Максим. «Да», — сказал я. Снова зазвонил телефон. От пронзительного настойчивого звона у меня заболело сердце, подступила к горлу тошнота. Мы с Максимом посмотрели друг на друга. Затем он вышел и закрыл за собой двери, как в первый раз. Странная сосущая боль в животе не оставляла меня. Телефонный звонок, казалось, удвоил ее силу. Ощущение это перенесло меня в детство за... тысячу лет назад. Это была та самая боль, которая мучила меня, когда на улицах Лондона звучали сигналы воздушной тревоги, я совсем еще крошка сидела, дрожа от страха и ничего не понимая, в чуланчике под лестницей. То же самое ощущение, та же самая боль. Вернулся Максим. — Началось, — медленно сказал он. «О чём ты? Что случилось?» — спросила я, вдруг похолодев. «Это был репортер», — объяснил он. «Из Каунти Кроникл». «Правда ли?» — спросил он, — что нашли яхту покойной миссис Де Уинтер. «Что ты ему сказал?» «Я сказал, да, нашли какую-то яхту, но это всё, что нам известно. Возможно, это вовсе не её яхта». «Это всё, что он спросил?» «Нет». Он спросил, могу ли я подтвердить слух, будто в каюте яхты обнаружено тело. «О, Боже!» «Да, кто-то проболтался. Не Сирл, в этом я не сомневаюсь. Водолаз, один из его дружков, этим людям рта не заткнешь. Завтра утром будет знать весь Керит». «Что ты ему сказал насчет тела?» «Сказал, что я ничего об этом не знаю». Мне нечего сообщить газетам. Я буду ему весьма обязан, если он не станет мне больше звонить. Это его обозлит. Они ополчатся против тебя. Я иначе не могу. Я не делаю сообщений в газетах. Я не допущу, чтобы писаки звонили сюда и задавали мне вопросы. Они могут пригодиться нам, — сказала я. Если дойдет до драки, я буду драться один, — возразил он. Мне не нужна их помощь. «Этот репортер позвонит кому-нибудь другому», — сказала я. «Доберется до полковника Джулиана или капитана Сирла». «Но от них он немного добьется», — сказал Максим. «Если бы мы могли что-нибудь предпринять», — воскликнула я. «Столько времени впереди, а мы сидим, сложа руки, и ждем завтрашнего утра». «Ничего другого нам не остается», — сказал Максим. Мы все еще были в библиотеке. Максим взял в руки книгу, но я знала, что он не читает. Он то и дело поднимал голову и прислушивался, точно ему казалось, что звонит телефон. Но телефон молчал, нас никто больше не тревожил. Как обычно, мы переоделись к обеду. Казалось невероятным, что всего лишь вчера в это самое время я надевала белое маскарадное платье и, сидя перед трюмо, Прилаживала на голове парик. Старый, давно забытый сон. Дурной сон, о котором вспомнишь спустя много месяцев, сомневаясь в собственной памяти, не веря самой себе. Мы пообедали. За столом прислуживал Фриз уже вернувшийся из города. По его лицу ничего нельзя было сказать. Интересно, был ли он в Керите... Слышал ли уже что-нибудь? После обеда мы вернулись в библиотеку. Мы почти не разговаривали. Я села на полу ног Максима, прислонив голову к его коленям. Он гладил меня по волосам. Не рассеянно, как раньше. Не так, как он гладил Джеспера. Теперь все было иначе. Я чувствовала кончик его пальцев на коже. Иногда он целовал меня... Иногда говорил мне что-нибудь. Между нами не было больше теней. Если мы молчали, то лишь потому, что нам хотелось молчать. Я удивлялась, что могу быть так счастлива, когда наш мирок погружен во мрак. Странно это было счастье. не о таком я мечтала, не такого ждала. не такое представляла себе в долгие часы одиночества.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 И снова подумала, интересно, что он знает. После завтрака я взяла письма и пошла в кабинет. Воздух в комнате был спёртый, окон не открывали со вчерашнего дня. Я распахнула их, впустив прохладу и свежесть. Цветы на каменной полке поникли, многие уже совсем завяли. На полу лежали лепестки. Я позвонила. В комнату вошла одна из младших горничных, МОД. «Здесь сегодня не убиралась сказала я. «Даже окна были закрыты. Цветы засохли. Унесите их, будьте добры». У неё был встревоженный, виноватый вид. «Простите меня, мадам», — сказала она. Подошла к камину и взяла цветы. «Постарайтесь, чтобы больше этого не повторялось», — сказала я. «Да, мадам», — сказала она.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 По-видимому, мы всё ещё приканчивали остатки. Должно быть, это же входило во вчерашний холодный ланч, который я не ела. Похоже, что прислуга себя не утруждает. Я перечеркнула карандашом весь список и позвонила, вызывая Роберта. «Скажите, миссис Денверс, пусть закажет на кухне что-нибудь горячее», — сказала я. «Если там ещё осталась куча холодных закусок, нам в столовой они не нужны». — Слушаюсь, мадам, — сказал он. Я вышла вместе с ним из кабинета и спустилась вниз за садовыми ножницами. Затем пошла в розарии и срезала несколько стеблей с бутонами. Воздух потеплел. Нам предстоял такой же жаркий и душный день, как вчера. Где они? Все еще в заливе или уже в бухточке у Керецкой гавани? Скоро я это узнаю. Скоро вернется Максим и все мне расскажет. Что бы ни случилось, я должна быть спокойна. Что бы ни случилось, я не должна бояться. Я отнесла срезанные розы в кабинет. Принялась расставлять по вазам, куда Роберт налил свежей воды. Я уже заканчивала, когда раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала я. Это была миссис Денверс. В руке она держала меню. У нее был бледный, усталый вид, под глазами темные круги. «Доброе утро, миссис Денверс», — сказала я. «Я не понимаю», — начала она, — «почему вы отослали с Робертом меню, велели его заменить? В чем дело?» Я посмотрела на нее через всю комнату, все еще держа в руке розу. «Эти холодные отбивные и семга подавались вчера», — объяснила я. «Я видела их на буфете». И позавчера. Я хотела бы получить сегодня что-нибудь горячее. Если на кухне не хотят этого есть, лучше выбросить. В этом доме столько всего пропадает даром. Пусть пропадёт ещё немного. Какая разница?» Миссис Денверс удивлённо посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я поставила розу в вазу рядом с другими. «Неужели вы не можете придумать, что нам подать, миссис Денверс?» — спросила я. У вас должны быть меню на все случаи жизни. «Я не привыкла, чтобы мне передавали приказания через Роберта», — сказала она. «Если миссис Де Уинтер хотела что-нибудь заменить, она звонила мне лично по внутреннему телефону. Боюсь, меня мало волнует, что именно имело обыкновение делать миссис Де Уинтер», — сказала я. «Сейчас я миссис Де Уинтер, как вам известно». И если мне угодно передать вам приказание через Роберта, я так и поступлю. В эту минуту Роберт вошёл в комнату. «Репортер из Каунти Кроникл на проводе, мадам», — сообщил он. «Скажите ему, что меня нет дома». «Хорошо, мадам». Роберт вышел. «Ну, миссис Денверс, что-нибудь ещё?» — поинтересовалась я. Она продолжала смотреть на меня во все глаза, однако по-прежнему молчала. «Если вам нечего мне больше сказать, — продолжала я, — пойдите на кухню и прикажите повару приготовить горячий ланч. Я занята». «Почему репортер из Каунти chronicle звонил вам? — спросила она. «Не имею ни малейшего представления, миссис Денверс, — сказал я. «Правда это? — медленно проговорила она. «То, что нам рассказал вчера вечером Фрис». Те слухи, которые ходят в Керрите, будто бы в море, нашли яхту миссис Де Уинтер. «А ходят такие слухи, миссис Денверс?» — осведомилась я. «Боюсь, я ничего об этом не знаю». «Капитан Сирл, инспектор Порта, заезжал ведь сюда вчера, не правда ли?» — продолжала она. «Мне рассказал об этом Роберт, он провожал его в библиотеку». фриз говорит, что в кирите болтают, будто водолаз, который спустился обследовать дно парохода там, в заливе, нашёл рядом с ним яхту миссис Де Уинтер. «Возможно, что так», — сказала я. но вам лучше подождать, пока вернётся мистер Де Уинтер, и расспросить его обо всём». «Почему мистер Де Уинтер встал сегодня так рано?» — спросила она. «А это ему знать», — сказала я. Она по-прежнему не сводила с меня глаз. Фриз говорит, ходят слухи, что на полу каюты лежит чье-то тело», — сказала она. «Откуда там взяться какому-то телу? Миссис Де Уинтер всегда выходила в море одна». «Что толку спрашивать меня, миссис Денверс? Я знаю столько же, сколько вы». «Да?» — медленно произнесла она. Она все еще глядела на меня. и отвернулась и понесла вазу с цветами на стол у окна. «Я распоряжусь насчёт ланча», — добавила миссис Денверс. Она ждала, но я ничего не ответила. Тогда она вышла из комнаты. «Больше ей меня не напугать», — подумала я. Она потеряла свою власть надо мной вместе с Ребеккой. Что бы она ни сказала теперь, чтобы бы ни сделала,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 Я только что вернулся из бухты. — Да, — сказала я. Там были Сирл и полковник Джулиан, и Фрэнк, и другие, — сообщил он. Может быть, Фрэнк стоит рядом с ним у телефона, поэтому Максим говорит так сдержанно, так отчуждённо. — Ну ладно, пока. Жди нас около часу. Я положила трубку. Он ничего мне не сказал. Я так и не знаю, что случилось. Я опять пошла на террасу, предупредив сперва Фриса, что кланчу кроме нас с Максимом, будет двое гостей. Время тянулось невыносимо долго, бесконечно. Я поднялась к себе и надела более лёгкое платье. Снова спустилась. Пошла в гостиную и уселась в кресло. Я ждала... Без пяти час на подъездной аллее зашуршали шины, затем в холле раздались голоса. Я пригладила перед зеркалом волосы. Я была очень бледна. Я потерла щеки, чтобы они порозовели, и встала встретить их. Вошел Максим, за ним Фрэнк и полковник Джулиан. Я вспомнила, что на баллон был одет под кромвелли. Сейчас он казался каким-то съежившимся, куда меньше во всех отношениях. «Здравствуйте», — сказал он. Он говорил негромко, а серьёзно, как врач. «Скажи Фрису, чтобы он подал нам херес. Я пойду вымою руки». «Я тоже», — сказал Фрэнк. Но я не успела позвонить. Фрис уже нёс херес. Полковник Джулиан пить не стал. Я взяла рюмку, чтобы было что держать в руках. Полковник Джулиан подошёл ко мне, стал рядом у окна. — Весьма прискорбная история, миссис Де Винтер, мягко произнес он. — Я так вам сочувствую, вам и вашему супругу. — Спасибо, — сказала я, — и поднесла к губам рюмку с хересом, а затем быстро поставила ее обратно на стол и испугалась, что полковник заметит, как дрожит у меня рука. — Самое неприятное, что ваш супруг опознал то первое тело год назад — — сказал полковник. — Я не вполне вас понимаю. — Так вы не слышали, значит, о том, что мы нашли сегодня утром? — спросил он. — Я знаю, что в каюте лежало тело. Водолаз нашёл какое-то тело, да? — Да, — сказал он. Затем, оглянувшись через плечо в холл, — Боюсь, это она, в этом нет никаких сомнений, — добавил он, понизив голос. Я не хочу вдаваться в подробности, но там было достаточно данных, чтобы ваш супруг и доктор Филлипс опознали её. Он вдруг замолчал и отошёл от меня. В комнату вернулся Максим с Фрэнком. «Ланч готов. Прошу к столу», — пригласил Максим. Я первая вышла в холл. Сердце оцепеневшее, тяжёлое, камнем лежало в груди. Полковник сел справа от меня, Фрэнк слева. Я не глядела на Максима. Фрис и Роберт внесли первую перемену. Мы говорили о погоде. «В Таймс писали, что в Лондоне было больше двадцати градусов», — сказал полковник Джулиан. «Неужели?» — сказала я. «Да, должно быть ужасно, бедняк, которые не могут выехать за город». вот да». «В Париже бывает ещё жарче, чем в Лондоне», — сказал Фрэнк. «Помню, я провёл как-то в Париже три дня в середине августа. Было невозможно спать. Во всём городе не глотка свежего воздуха. Градусник показывал 32 градуса». «Ну, «Эти французы ведь спят с закрытыми окнами, да?» — сказал полковник Джулиан. «Не знаю», — сказал Фрэнк. «Я останавливался в отеле». Там останавливаются в основном американцы. «Вы, конечно, хорошо знаете Францию, миссис де Винтер», — спросил полковник Джулиан. «О, нет, не очень», — ответила я. «Да? А я почему-то думал, что вы прожили там много лет». «Нет», — сказала я. «Она жила в Монте-Карло, когда я встретил её», — объяснил Максим. «Но ведь Монте-Карло — не Франция, не так ли?» «Пожалуй, нет», — сказал полковник. «Там, верно, встретишь людей со всего света. Говорят, побережье очень красиво». «Очень», — сказала я. «Не такое суровое и дикое, как здесь, а? Но все равно я знаю, какое из двух я бы выбрал. Если хочешь как следует обосноваться, лучше Англии места нет. Только здесь у нас чувствуешь твердую почву под ногами». Возможно, французы говорят то же самое в отношении Франции. — Без сомнения сказал полковник Джулиан. Несколько минут мы ели молча. У меня за стулом стоял фрис. Мы все думали об одном, но из-за фриса должны были разыгрывать этот фарс. Фрис наверняка думал о том же. Насколько всё было бы проще, если бы, отбросив условности, мы включили бы его в общий разговор, если ему было что сказать. Вошёл Роберт с напитками. Подали вторую перемену. Миссис Денверс не забыла о моём пожелании. Всё было горячее, в горшочках, что-то из мяса под грибным соусом. — Все были в восторге от вашего костюмированного бала, — сказал полковник. — Я очень рада. «Такие вещи приносят огромную пользу графству», — продолжал он. «Да, вероятно. Всем человеческим особям, по-видимому, присуще это инстинктивное желание рядиться, изменять свою внешность какой-либо личиной». «Значит, я какая-то иная особь», — сказал Максим. «Я полагаю, желание выглядеть иначе, чем всегда, только естественно», — заметил полковник. Все мы в чём-то остаёмся детьми. Интересно, какое удовольствие он получил, переодевшись к подумала я. На балу я его почти не видела. Весь вечер он просидел в кабинете, играя в бридж. — Вы не играете в гольф, миссис де Уинтер? — спросил полковник. — Нет, к сожалению, нет. — Вам следует научиться, — сказал он. — Моя старшая дочь... Очень им увлекается. Но здесь так мало молодёжи, что и не с кем играть. Я подарил ей на день рождения небольшую машину, и она ездит на северное побережье чуть ли не каждый день. Всё-таки занятие Как мило. Ей бы следовало родиться мальчиком, — сказал он. А сын совсем другой. В спортивных играх от него никакого толку. Ему лишь бы стишки кропать. Ну, я надеюсь, с годами это пройдёт». — Да, конечно, — согласился Фрэнк. — В его возрасте я тоже писал стихи. Жуткую чепуху. Я давно это бросил. — Надеюсь, — сказал Максим. — Не представляю, откуда это у него, — сказал полковник джулин Уж никак не от меня и не от матери. Снова наступило долгое молчание. Полковник положил себе из горшочка добавку. «Миссис Лэйси прекрасно выглядела позавчера», — заметил он. «Да», — подтвердила я. «Она, как всегда, запуталась в своём костюме», — произнёс Максим. «Эти восточные одеяния чертовски трудно носить», — сказал полковник Джулиан. «Но, знаете, говорят, что они куда удобнее и прохладнее всего того, что вы, дамы, надеваете здесь, в Англии». «Подумать только», — сказала я. «Да». Так там говорят. По-видимому, все эти свободные складки отражают солнечные лучи. — Как любопытно, — сказал Фрэнк. — Я бы подумал, что они должны производить прямо противоположные действия. — Видимо, нет, — сказал полковник. — Вы знаете Восток, сэр? — спросил Фрэнк. — Я знаю Дальний Восток. Я провёл пять лет в Китае, затем в Сингапуре. «Это там, где делают карри?» — поинтересовалась я. «Да, нас угощали очень вкусным карри в Сингапуре». «Люблю карри», — сказал Фрэнк. «То, что вы едите в Англии, карри назвать нельзя», — заявил полковник. Со стола убрали тарелки. Подали суфле и миску с фруктовым салатом. «У вас, верно, малина тоже кончается», — сказал полковник Джулиан. «Её было в это лето как никогда много». Мы наготовили большой запас малинового джема. «А я не очень люблю малиновый джем», — сказал Фрэнк. «Слишком много зёрнышек. Вот, заезжайте к нам и попробуйте. Посмотрим, сколько вы найдёте зёрнышек». «В этом году в Мендерли большой урожай яблок», — сказал Фрэнк. «Я говорил на днях Максиму, что мы побьём рекорд. Сможем отправить массу яблок в Лондон». «Вы считаете, это окупает себя?» — спросил полковник Джулиан. «Ведь надо платить за сверхурочную работу, паковать, грузить, вести в город. Имеет это смысл?» «Ещё какой!» «Очень интересно. Я должен рассказать жене». На суфле и фруктовый салат не понадобилось много времени. Появился Роберт с сыром и печеньем, Спустя несколько минут фриз с кофе и сигаретами. Затем оба вышли из комнаты и прикрыли дверь. Мы молча пили кофе. Я не отрывал взгляд от чашки. — Я говорил вашей супруге перед ланчем, де Уинтер, — начал полковник Джулиан, вернувшись к первоначальному, спокойному и доверительному тону. что самым неудачным во всём этом прискорбном деле является то, что вы опознали первое тело. Да, весьма. Мне кажется, при сложившихся тогда обстоятельствах ошибка это была только естественной, — быстро проговорил Фрэнк. Максиму написали из Эджкума, попросили его приехать, исходя из того, что это тело — тело миссис Де Винтер. Максим был в очень тяжёлом состоянии.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 чтобы он дал показания относительно того, была ли яхта в исправности, когда она вышла из его дока, и всё ли там было в порядке. Чистая проформа, сами знаете, но без неё не обойтись. Меня волнует другое, проклятая гласность, которую получит всё дело. Так досадно, так неприятно для вас и вашей супруги. Не беспокойтесь, мы всё понимаем. «Надо же было этому проклятому пароходу сесть на мель именно здесь», — сказал полковник Джулиан. «Если бы не он, всё бы оставалось, как было». «Да», — согласился Максим. «Единственное утешение... Мы теперь знаем, что смерть бедной миссис Де Уинтер была внезапной и быстрой. Ей не пришлось пройти через долгий и томительный кошмар, как все полагали».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 — О, да, без всякого сомнения. Я подняла глаза и увидела, что Фрэнк смотрит на Максима. Он тут же отвёл взгляд, но я успела увидеть и прочитать выражение его глаз. Фрэнк знает. А Максим не знает, что тот знает. Я продолжала помешивать кофе, ладони мои взмокли, стали горячими.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 У меня сегодня довольно загруженный день. Надеюсь, вы извините меня за то, что я так быстро вас покидаю. Разумеется. Мне так неприятно, что всё это случилось. Я так вам сочувствую. Мне кажется, для вас это даже ещё тяжелее, чем для вашего супруга. Но так или иначе, как только дознание кончится, вы оба должны выкинуть всё это из головы. — Да, — сказала я.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 «Ты же слышала, что говорил за едой Джулиан. И Фрэнк... При дознании не предвидится никаких трудностей. Всё будет хорошо». Я ничего не сказала. Я крепко держала его руку. Даже вопросы не возникло о том, чьё это тело, — продолжал он. Того, что мы увидели, было более чем достаточно, чтобы её опознать. Доктор Филлипс вполне мог бы обойтись без меня, —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 Он остановился, но я все еще молчала. «Я думаю только о тебе», — сказал он. «Больше я ни о чем не сожалею. Если бы я мог вернуться назад, я бы и снова сделал то же. Я рад, что я убил Ребекку. Меня никогда не будут мучить угрызения совести из-за неё Никогда. Но ты... Я не могу забыть, что я сделал тебе...»